Казались ему желания, чем простой отказ от того и другого, ибо он отказывался всю свою жизнь, но никогда еще не обладал и не терял. Постепенно сомнения отступили, и с ними и озноб. Он почувствовал, как его снова оживила теплая кровь, и воля к свершению задуманного снова овладела им. Я овладела им сильнее, чем прежде, ибо теперь эта воля диктовалась нечистым вожделением, но еще и взвешенным решением. Клещ Гринуй, поставленный перед выбором, засохнуть ли в самом себе или дать себе упасть, решился на второе, вполне сознавая, что это падение будет последним. Он снова улегся на нары, зарылся в солому, накрылся одеялом и почувствовал себя героем. Но Гриной не был бы гренуем, если бы надолго удовлетворился фаталистическо-героическим чувством. Для этого его воля к самоутверждению была слишком непреклонной, тело слишком закаленным, а ум слишком изощренным. И так он решился овладеть ароматом девушки из сада за каменной стеной.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 Как ужасающе бездарно! Разве алмазы оставляют неограненными? Разве золото носят на шее самородками? Неужто он, Гренуй, всего лишь примитивный грабитель запахов вроде дрю и прочих мацератов, дистиллятов и выжимателей цветов? Нет. Не он ли величайший парфюмер мира? Он стукнул себя полбу с досады, что не додумался до этого раньше.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 Разумеется, для аранжировки, для опорной средней и разрешающей ноты, для заострения и фиксации звучания не подходит ни мускус, ни цыбитин, ни розовое масло, ни амбра. Это ясно. Для таких духов, для такого человеческого благоухания, ему нужны другие ингредиенты. Глава сороковая. В мае того же года на розовом поле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 овладевают пространством и при этом остаются спокойно стоять в центре водоворота, словно не осознавая силы притяжения, с которой они привлекают страсти и души как мужчин, так и женщин.